глава 7 ожидая должного надпись на могильной плите Летер Я правильно вижу, спросил Брисб дикт учесть мира в руках трех женщин А трипреда ароникта еще раз затянулась палочкой и бросила окурок в костер в языке пламени. Она задерживала дым в легких как могла долго, словно отказываясь вздыхать могла остановить течение времени. «Я видела пещеры, видела тьму и дождь, боги подлые, видела дождь». Наконец она выдохнула. Если дым и вышел наружу, она его не увидела. «Не только три женщины, еще один мужчина. Ты». Они спокойно сидели у костра. Солдаты спали. Ночью затих и рев, ведомого на убой скота. Костры угасли, когда порывы ветра пожрали последние кизяки. Воздух наполнился пеплом. Придет заря, мы уйдем, сломленные, каждый на свой манер. Могла ли я вообразить? А она знала? Должна была. Мы разрублены ее мечом. Это было необходимо, подал голос Бриз. Звучит, словно ты сам себя убеждаешь, заметила она. Вытащила из кошеля фитилек, сунула кончик в пламя, проследила, чтобы он разгорелся получше, поднесла к лицу, чтобы зажечь очередную палочку. «Думаю, я ее понял. Принц что-то буркнул себе под нос. Ну, насколько вообще можно?» Она поддакнула. «Поглядеть в лица офицеров?» «Ошеломление, да». Она вспомнила кулака Блистига. «Леденящий ужас?» Бриз искоса глянул на нее. «Я беспокоился о тебе, любимая. Дочь обрастали. Поистине одаренное дитя. Найти нас из такого далека?» Она затянулась. Я не была готова. Видения бессмысленны, они подавили меня. А сейчас ты обнаружила в них смысл? Нет. Тогда опишешь их мне, Ароникт? Она опустила глаза. «Прости, что спросил», — сказал он. «Я не подумал. Тебе не нужно повторять столь болезненный опыт». «Я устала. впереди долгий день». Она уловила в его словах приглашение, но пламя костра словно сковала его. «Кто-то?» Что-то. Обещание. Нужно обдумать. Скоро я присоединюсь к тебе, милый. Конечно, если найдешь меня мертвым для всего мира. Она вздрогнула, но овладела собой. Постараюсь не разбудить. Он придвинулся, и она склонилась, встречая его губы. Увидела нежность улыбки. Затем он отстранился. И она осталась одна. Взор снова притянуло время. Переговоры. Встреча умов. «Да-да». Все началось обыденно. Августейшие всадники натягивают у перед командным шатром, солдаты принимают коней. Малозанские офицеры приветствуют дорогих гостей. Адъюнкт внутри. «Да». «Раны?» «Слава богам, она выздоравливает. Сожалею, но придется обойтись без больших формальностей. Ваше высочество, не лучше ли, чтобы мы сами себя представляли? Смертный меч, кованый щит, рады видеть вас». Кулак Фардан Сорт кажется привыкла к вежливым приветствиям. Она была и обходительна, и уважительна. А вот кулаки Блистик и Добряк молчали. Взаимная их неприязнь была почти ощутимой. Она стояла рядом с командором Брисом. Трудно было понять на кого смотреть. Женщины Хундрилов, хиноватый Шельме задержались в сторонке, как бы не вполне понимая, нужны ли они здесь. Пока Сорт, кругавая, обрастая, обговаривали, кто должен войти первым. Целое сражение за роль самой вежливой, Ароникт отступила и пробралась к хундрилкам. Они заметили ее приближение и явно дрогнули. Ароникт остановилась, вытащила кошель и достала три палочки ржавого листа. Показала, подняв брови. Ответом послужили внезапные улыбки. Они курили вчетвером, в нескольких шагах от остальных. Ароникт уловила взгляд Бриса, поняв, что он гордится возлюбленной. Наконец было решено, что королева Абрасталь войдет первой в сопровождении боевого вождя Спакса, а напасть двинется следом. Когда лица повернулись к хундрилкам, Хиноват махнула рукой. Было очевидно, что она предпочитает ждать, а не действовать. Шельмеза оказалась обрадованный. Подошел Брис. «Атри если вам угодно, сопроводите делегацию хундрилов внутрь. Когда... Э, закончите здесь». «Разумеется, со всяческим удовольствием». Через несколько мгновений три женщины остались в одиночестве, если не считать охраны по сторонам входа. Хиноват заговорила первой. «Мне так и хочется вернуться к народу. Я не гожусь для такой компании». «Вы замещаете супруга?» – возразила Ароникт. Женщина скривилась: «Я такого совсем не желала». «Все это понимают», – заверила Ароникт со всей возможной деликатностью. «Но если желаете, я соображу извинения». «Нет», — сказала Хиноват. Даже муж заставлял себя справляться с обязанностями. Выжженные слезы присягнули полю брани во имя Калтейна из клана Вороны. Она яростно выдохнула дым. «Но, кажется, неудачи настигают нас везде». Она кивнула в сторону шатра. «Я встречу их недовольство, раз муж не смеет. Повитухи каждый раз мне твердили. Женский дух сильнее мужского. Сегодня я намерена это доказать». «Если желаете, Хиноват, я вас представлю». «Не ожидаю, что нужны церемонии. У адъюнкта есть много более важных вопросов для обсуждения». «У меня сердце сильно стучит», — сказала Шельмеза. «Бывает, пройдет», — заверила Ароникт. Вскоре они докурили. Хиноват взмахом руки предложила Ароникт пойти первый. атрипреда Преда повернулась ко входу, но Хиноват сказала. «Ароникт?» «Да». «Спасибо тебе». «Мой командир сказал те слова от всего сердца, Хиноват». «Хундрилам нечего стыдиться. Совсем наоборот». И она повела их в командный шатер. Во внешней комнате были две женщины-офицера, Рэббенд и Скенроу. Из-за полога доносились неразличимые голоса. Скенроу вымученно улыбнулась им. «Мы решили не толпиться зря в помещении». за замешкалась, но Хиноват потянула ее за руку. Роникт отбросила завесу. Хундрилки вошли в комнату. Разговор умолк. Едва войдя, Ароникт ощутила напряжение. Лицо смертного меча Кругавы было темным от гнева или стыда. В шаге за ней был кованый щит, бледный и взволнованный. Бриз чуть не вжался спиной в стенку шатра, на лице читалась тревога. Слева стояла напряженная королева, переводя взор с адъюнкта на Кругаву и обратно. Кто только что говорил? Ароникт не смогла угадать. Кулаки были слева от адъюнкта в углу комнаты. Банашар прислонился к шесту в другом конце, скрестив руки на груди и почти закрыв глаза. Ластара ел, словно готовилась подхватить жрица, если он упадет. Адъюнкт Тавор казалось, здоровой. Лицо ее было суровым, она не сводила глаз с кругавы. Заметив появившихся кулак, Фарадон Суарт откашлялась. «К -к -к -к, «Адъюнкт, мне приятно представить, нет нужды», — прервала ее Тавор, устремив взор на Шельмезу. Адъюнгт вышла вперед, заставив королеву и меча расступиться. «Так, полагаю, вы шельмеза, сумевшая уцелеть при атаке, организовать отступление и тем спасти много жизней. Говорят, вы последние покинули поле боя. Ваше присутствие — честь для всех нас». Она чуть помедлила, повернувшись к хинават. «Благая мать», — начала она, — «я скорблю о ваших ужасных утратах. Горько сознавать, что ваш супруг тоскует лишь о потере собственных детей». Надеюсь, вскоре он образумится возрожденной к жизни дарами жены своей». Тут того глянулась на присутствующих. «Хиноват и Шельмеза? Из хундрилов выжженных слез, давних наших союзников. Их жертвоприношение в день на рук спасло тысячи. Ныне и в грядущие дни я буду ценить их советы. Кулак-добряк, найдите кресло для хиноват. Не следует стоять, когда дитя столь близко к рождению». Ароникт видела, хиноват борется со слезами, сражается с растущим изумлением. Обе женщины словно стали выше ростом. «Адъюнкт, Тавор, вы не перестаете нас удивлять». Тавор вернулась на прежнее место. «Охотники за костями, сказала она, — «успели залезать раны. Ныне мы должны спешить в поход». Голос Кругавы был грубым от сдерживаемых эмоций. «Мы поклялись служить мне», — бросила Тавор. Вы клялись служить мне, и необходимость напоминать об этом меня ранит смертный меч?» «Нет такой необходимости», — тон круга вы напоминал скрежет железа по точильному камню. «Но ваша армия уменьшилась, адъюнкт! Мы стоим перед вами, все мы, и просим позволения служить вашей цели!» «Не все», — вмешалась королева-обрасталь. «Ведь я не знаю вашей цели. По лицу принца Бриса видно, он разделяет мое невежество». Кругава прошипела ругательство на своем языке и попыталась снова. «Адъюнкт! Пришло время слить наши силы, тем увеличивая мощь!» «Нет!» Слово ножом вонзилось в разделявший их пол. Лицо Кругавы лишилось цвета. «Если вы усомнились в верности и мужестве, не так!» прервала ее товар. «На деле я именно на них и рассчитываю. Но это лишено смысла!» Адъюнкт повернулась к королеве. «Ваше высочество, мы совсем не ожидали вашего появления, но рады вам. Ваше королевство куда больше государства короля гола привыкло иметь дело с территориями колландца и южных королевств Пелосиарского моря». «Верно, адъюнкт». «Что же вы можете рассказать о положении там?» Брови королевы поднялись. «Я полагала, что вы отлично осведомлены о стране, в которую направляетесь, адъюнкт. Если это не так, я поражена. Какой войны вы ищете?» «В чем причина ваших дерзостных деяний?» Казалось, Тавор не желает отвечать. Молчание затягивалось. Заговоривший заставил всех вздрогнуть. «Змея будет питаться!» Банашар медленно поднимал голову. «Она широко раскроет пасть в грядущей резне!» Блеклый взор блуждал по присутствующим, наконец остановившись на королеве Болкандо. «Чего вы стоите? Каждый из вас...» Он кивнул на адъюнкта. «Она думает, стойте, достаточно высоко, чтобы сражаться в невозможной войне. Она ценит вас, королева, и вас, принц Брисы!» Он прервался, словно его тошнило. «Даже меня!» «Не поняла», — сказала Абрасталь. «Но готова отложить этот вопрос на время. Чтобы ответить вам, адъюнкт, потребуется целый рассказ, а мое горло уже пересохло. Сорт подошла к завесе, высунулась наружу и приказала капитанам найти Эли. Королева фыркнула. Что же, полагаю, для этой истории Эль подойдет лучше вина. Начнем. Они пришли с моря. Но разве не всегда так бывает? Ладно. Но трудности в стране начались задолго до того дня. Десятки лет засухи. Восстания, гражданские войны, узурпации, богатые прежде нации повисли на грани полного коллапса. Известно, что в такие времена возвышаются пророки. Дерзкие революции, головы королей и королев на концах копий, кровь течет по улицам. Но против пустого, лишенного дождя неба не одержишь побед. Великие вожди не смогли подарить массам спасения, и вскоре уже их головы украсили пики. Сорт принесла флягу Эля и дюжину оловянных кружек. Принялась разносить напиток, вначале предложив королеве. Обрасталь сделала быстрый глоток, вздохнула и продолжила. Можно лишь предполагать, каково это было. Мир пришел к концу. Сама цивилизация пала, обнажая трагическую хрупкость, ведь все поддерживало в порядке лишь груда тонких палочек. В отсутствии дождя землей Каланса завладело отчаяние. Лишь провинция Эстабанце процветала. Ее реки питали потоки с ледников, горы заслоняли ее от горячих ветров юга. Лишь одна провинция Каланс продолжала бороться – Но слишком много ртов нужно было накормить, и нужда брала свою дань. Если и было решение, то слишком жестокое, чтобы размышлять о нем. Чужаки с моря не страшились жестокости. Едва сбросив правителей Каланса, они сделали то, что казалось необходимым. «Чистка», — сказала адъюнкт. Казалось, одно это слово похитило с лица товар все краски жизни. А Брасталь посмотрела на товар через край кружки, выпила и кивнула. «Именно». В первый год они сократили население колландцев вдвое. Слабые, старики, больные. В следующий год забрали еще 10%, а потом, когда прибыли на больших кораблях их сородичи, направили армии в Южные Королевства. Вершить правосудие, вот как они это называли. Именовали себя инквизиторами. Держали в руках судьбу всей страны, и суд их был поистине суровым. А Брасталь помедлила, пожала плечами. На этом настал конец нашей торговли с Востоком. «Мы народ земли, не море. Мы посылали купеческие караваны по старым южным дорогам, но немногие вернувшиеся рассказывали о сплошном опустошении. Затем мы наняли корабли и послали их в Пелосиарское море и нашли там заиленные порты, брошенные города вдоль всего берега. Не осталось никого, чтобы вести торговлю». «Они путешествовали вглубь Коланса?» – спросила Тавор. «Лишь самые первые, и не без причины. Инквизиторы не приветствовали гостей». Королева выпила кружку и протянула руку, желая добавки. «Мы думали о войне, Адьюнгт. Хотя корабли были не наши, мы выдали им королевские грамоты и были весьма недовольны резнёй невинных». Она оглянулась на вождя Баргастов. «Мы даже купили себе армию наёмников». «Но войну не объявили», — констатировал Бриз. «Нет, я послала агента, одиннадцатую дочь. Она не выжила, но смогла передать послание. Эти инквизиторы оказались не людьми». «Правосудие!» — брякнул Бонашар, вытащивший из плаща маленький кувшин. «Все его сладкие противоречия, как...» — он поглядел на кувшинчик. «У вина! Говорят, настоящего правосудия не бывает без необходимости возмездия. Тяните соки из мира, милые друзья!» На свою беду. Однажды кто-то решит вступиться за мир. Однажды кто-то придет и предъявит счет. Он фыркнул. Но форк Боги подлые. Даже Лиасан управились бы лучше. Наклонив кувшинчик, он выпил и вздохнул. Были когда-то храмы Дрек в Калансе. Горе признанием жреца Адьюнкт. Он улыбнулся товар. Не люди, повторила Абрасталь. «Их сила была нерушимой, она нарастала. Мы не объявили войны!» Тут она взглянула в глаза Адьюнгту. «Но мы здесь!» Товар поглядела на Бриса Беддикта. «Принц, у меня не было возможности поблагодарить вас за вмешательство в день на рук. Если охотники еще существуют, то из-за мужества ваших солдат и вас лично. Без вас и хундрилов мы не сумели бы выйти из столкновения». «Боюсь, Адьюнгт», — возразил Брис. что нас было недостаточно. Уверен, что вождь войны желчи, даже присутствующие здесь хиноват, ощущают то же самое. Ваша армия ранена. Стойкость тяжелой и морской пехоты лишила вас тех солдат, что сейчас нужнее всего». Он мельком глянул на Кругаву и продолжил. «Адъюнкт, я разделяю недовольство смертного меча тем, что вы предложили». «Охотники», — сказал это вор. «Пойдут одни». «Значит, вы тем самым говорите, что не имеете нужды в нас?» Напротив, моя нужда велика, как никогда прежде». Королева Абрасталь дождалась, когда Сорт наполнит ее кружку и заявила. «Вы ввели меня в заблуждение, адъюнкт. Очевидно, вы знаете о враге и его целях куда больше всех нас. Или?» – подчеркнула она. «Думаете, что знаете. Должна указать, что эти инквизиторы больше не имеют захватнических стремлений. Видеть странник, у них было достаточно времени, чтобы доказать обратное». Смех Банашара был тихим, но резким. <свят> <свят> Охотники за костями идут одни, истекая кровью на каждом шагу. Кулаки, капитаны и повара спрашивают одно и то же: что она знает, откуда знает, кто говорил с этой суровой женщиной с невыразительными глазами и от атараловым мечом украденным из ножен императрицы. Был ли это быстрый Бен, загадочный высший маг, кого больше нет с нами? «Был ли это кулак Кеннеб, или императрица вовсе не госпожа измен, как мы думаем, и высший маг империи из рэнк крадется на шаг позади, походя на тень без человека?» Он пригубил из кувшины. «Или она попросту рехнулась. Но нет, никто из нас так не думает, верно? Она знает. Что? И откуда?» Он выпил, покачался, словно готовясь упасть, но выпрямился, прежде чем Ластара Йилл вцепилась в него. И послал женщине ленивую ухмылку. «Или бывший жрец ей на ухо шепчет!» Это сказал кулак Блистик, холодным и враждебным тоном. Брови Бонашара взлетели. «Последнему жрецу драк нет времени шептать, дорогой мой бескостный кулак!» Блистик пробормотал что-то грубое и едва не вышел вперед, но Добряк ловко встал у него на пути. Улыбавшийся Банашар разглагольствовал. «Он оглох от жевания, увы!» «Иго жуют со всех сторон. У псарана не трогайте». Он повел кувшином в сторону адъюнкта. «Охотники идут одни, да, и они более одиноки, чем можно вообразить. Но поглядите на товар, поглядите внимательно, друзья. Она настаивает на одиночестве, и это сложно. Разве вы все не командиры? Друзья, все просто. Это называется тактикой». В неловкой тишине Ароникта глянулась на Бриса и увидела в глазах блеск пробудившегося интереса. Словно неведомый язык вдруг стал понятен. «Адъюнкт», — сказал он, — «против Летарийской империи вы ударили с моря и суши. Мы метались от одного направления к другому». «Мы вам нужны сильнее, чем раньше», — добавила Кругава. «Чтобы вторгнуться с разных фронтов, Адъюнкт». «Прямо впереди ждет стеклянная пустыня», — ответил Тавор. Она предлагает кратчайший путь к территориям Форкрула Сейлов, но она не зря почитается опасной и практически непроходимой для армий. Адъюнкт смотрела на людей на пасти. «Этот путь выбрали охотники. Смертный меч, вы не можете сопровождать нас, потому что мы не сумеем ни кормить вас, ни снабжать водой. За пустыней, как говорит королева Обрасталь, ситуации немногим лучше». «Момент, пожалуйста!» Королева Болкандо сверкала глазами. «Единственный сносный путь по южным караванным трактам. Стеклянная пустыня действительно непроходима. Заведя охотников туда, вы погубите их, и никто не выйдет наружу». «Мы пересечем пустыню», — сказала адъюнкт. «И окажемся на юго-западе от провинции Эстабанси. Ожидается, что враг скоро нас заметит. Он соберет все силы и проведет битву. Единственную битву». Нечто в голосе того заставило Ароникт задохнуться. Она онемела от ужаса. «А что серые шлемы?» – требовательно спросила Кругава. «В заливе Каланса есть природное сооружение, известное как шпиль. На вершине этой крепости стоит храм. В том храме кое-что хранится. Нечто раненое, то, что нужно освободить. Охотники за костями станут магнитом для сил ассейлов смертный меч, но именно напасть нанесет врагу смертельный удар». Ароникт видела, как сузились холодные глаза Кругавы. «Мы возьмем на себя южный маршрут!» «Да». «Битва. Единственная битва. Она намерена принести в жертву себя и своих солдат. О, во имя всех обителей она не...» «Вызывайте мятеж!» — сказал темный лицом Блистик. Товар, вы не смеете требовать от нас такого!» Тут она посмотрела на своих кулаков и шепнула. «Но я должна. Без свидетелей. Смертельно бледная Фарадансорт облизала сухие губы. «Адъюнкт, в этой битве, если мы встретимся с врагом, веря лишь в собственную гибель...» Ароникт была потрясена, увидев текущие слезы по лицу Банашара. Он сказал, «Перед топором палача некоторые встают на колени, склонив голову и ожидая своей участи. Но есть и такие, что дерутся, выкрикивая протест даже тогда, когда опускается лезвие». Он указал пальцем на Блистига. «Скажи истину, кулак, к какому разряду относится адъюнкт-то «Пьяный дурак говорит за командира». Голос Блистига был полон злобы, зубы оскалились. «Как чертовски удобно! А ты там будешь, Банашар? «Буду». «Янь», бросил офицер. Ответная улыбка была страшна. «Нет, я трезв, как камень, Блистик». как подобает вашему единственному свидетелю. «Худ побери проклятого палача! Я участвовать не буду!» Блистик воззвал к собратьям-кулакам. «Зная то, что знаете, вы поведете солдат на смерть? Если нас не убьет стеклянная пустыня, убьют осцилы. И ради чего? Ради уловки, обманного маневра? Черт!» Он вихрем развернулся к адъюнкту. «Вот чего мы стоим, женщина!» «Ржавый кинжал, один удар, и лезвие сломается, так?» Кругава перебила его. «Адъюнг Тавор, та раненая вещь, что в храме на шпиле, что же мы должны освободить?» «Сердце у вечного бога», — сказала Тавор. Смертный меч была явно потрясена ее словами. Стоявший сзади, Танакалиан спросил, сверкая глазами. «Зачем?» «Форкрула Сейлы тянут из него кровь, кованый щит». «Они желают открыть врата правосудия над всем миром, а Граст Корвалайн, чтобы излить всю полноту силы, они намерены вонзить в сердце нож, когда наступит подходящее время». «И когда именно?» — спросила Абрасталь. «Когда появятся копья нефрита, ваше высочество? Менее чем через три месяца, если верны вычисления Банашара. Бывший жрец хмыкнул. «Трэк обвелась вокруг самого времени, друзья». Прокашлившись, Брис сказал. «Копья нефрита Что они такое?» «Души его поклонников, принц, его верных верующих. Они идут за своим богом». Холод потек по спине Ароник. «Если сердце освободится, — сказала Кругава, — он сможет к ним вернуться». «Да». «Оставив позади кое-какие куски, — сказал Банашар. «Падение разбило его, но сердце будет достаточно». Что до остального, и червь поет воплоти гниющий. Смех был горьким. Он уставился на Товор. «Видели ее? Посмотрите внимательнее. Это безумство амбиций, друзья. Из рук форкрула Сейлов, из рук самих богов намерена она выкрасть сердце у вечного бога». Королева Обрасталь тяжело вздохнула. «Моя четырнадцатая дочь приближается ныне к Южным Королевствам. Она волшебница замечательного таланта. Если нужно продолжить обсуждение тактики, я поспешу открыть к ней тропу». Адъюнкт вмешалась. «Ваше Высочество, это не ваша война». «Простите, Адъюнкт Тавор, но я думаю иначе». Она поглядела на вождя Баргастов. «Спакс, твои воины тоскуют по драке. Так ты сказал?» «Куда ты ведешь, Высочество? Туда и пойдут белолицые гилка. «Носимый мною атотораловый меч?» «Простите еще раз, адъюнкт, но сила, которую притягивает сейчас дочь, оказалась старшей, помтосфеллак». Тавор моргнула. «Понимаю». бризбит Дикт подал голос. «Смертный меч, круга вам. Если вы принимаете союзничество королевы Обрастали, примете ли мое?» Седовласая женщина поклонилась. «Принц, ваше высочество. Напасть польщена, однако...» Продолжила она с некой нерешительностью. «Должна сказать, я буду колючей спутницей. Зная, что ожидает охотников, зная, что они встретятся с этим в одиночестве, раненые, как то сердце, которое намерена освободить, моё настроение воистину мрачно, и не ожидайте перемен. Когда я, наконец, ударю по шпилю, вам придётся потрудиться, чтобы соответствовать моей решимости». Брис улыбнулся. «Достойный вызов, смертный меч». Адъюнкт снова подошла к Хиноват. «Мать», — сказала она, — «я спрошу тебя, пойдут ли хундрилы с охотниками?» Хиноват, казалось, не может обрести голоса. «Адъюнкт. Нас мало. Тем не менее». «Тогда. Да, мы идем с вами». Королева Обрасталь спросила. «Адъюнкт. Мне вызвать филаж, четырнадцатую дочь? День будет посвящен вопросам снабжения и тактики, если позволите я...» «А я с этим покончил!» — заорал Блистик, поворачиваясь. «Стойте, где стояли, кулак!» — лязгнул стальным голосом Товар. «Ухожу в отставку!» «Не принимаю!» — он выпучил глаза, раскрыл от потрясения рот. Кулаки, Блистик, Добряк и Фарадонсорт. Нужно подготовить роты к завтрашнему маршу. Я призову вас на закате, чтобы выслушать рапорты о состоянии дел. Пока же вы свободны». Добряк схватил Блистик за руку и вывел наружу. Сорт шла следом с кривой улыбкой. «Ом тос филак», — пробурчал Банашар едва они скрылись. «Адъюнг, я сильно продрог в тот раз. Простите ли меня?» Тавор кивнула. «Капитан Гил, прошу сопроводить нашего жреца в палатку, чтобы он не заблудился». Тут она бросила взгляд Ароникт, как бы спрашивая. «Вы готовы к такому?» Ароникт кивнула. Обрасталь вздохнула. «Отлично. Начинаем?» Ароникт заметила, что кизяк прогорел до золы. Отбросила тлеющий остаток последней палочки и встала, не сводя взора с нефритовых копий. «Сделаем, что сможем. Сегодня мы это обещали. Что сможем? Одна битва. От товар. Она чувствовала себя больной и потрясенной, и самым мучительным стало шествие через лагерь охотников за костями. Солдаты, лица, тихие разговоры и редкие взрывы смеха Всякая и каждая сцена, каждый звук ударял кинжалом в сердце. «Я гляжу на мертвых мужчин, мертвых женщин. Они сами еще не знают. Не знают, что ему готово, что мы намерены с ними сотворить. А может, и знают. Без свидетелей. Я слышала так, она когда-то сказала им. Без свидетелей. Так бывает, когда погибают все». Он хотел созвать всех во время переговоров от Юнгта, но переформирование взводов забрало больше предполагаемого времени, и скрипач решил, что был глупо оптимистичен. Даже когда прорехи в рядах палаток зияют, исходя безмолвным воем, морпехи и панцирники словно приросли к почве. Их нужно тянуть, пинать, стаскивая с насиженных мест. Влиться в новое означает оставить позади старое, а это не так легко, как кажется. Приходится признать, что прошлое мертво. Навсегда мертво, сколь упорно ты не пытаешься стоять на месте, сколь сильно не держит тебя упорство. Скрипач знал, что и сам такой же. Хуже вала, если честно смотреть. Тяжелая и морская пехота превратились в изжеванную массу. Встать над ней, словно хирург над изломанным пациентом и пытаться вернуть телу прежний вид, ну хотя бы сделать немного узнаваемым. Он видел, как медленно стекаются они в низину, выбранную для встречи. Солнце тускнело в небе, друзья шли искать прежних друзей, но далеко не всегда возвращались парами. Да, это грубые сцены, недовольство повисло в густеющем воздухе. Он следил, побеждая их нетерпение, пока, наконец, на самом исходе дня не вошел в толпу последний солдат-бунтарь. Корик. «Хорошо. Можете сколько угодно корчить страшные рожи». Когда череп становится сплошным камнем, ему все нипочем. «Итак», — начал скрипач, — «я теперь капитан вашей кучки». Он уставился в лица. Лишь половина, похоже, готова уделить ему внимание. «Если бы меня увидел сейчас скворец, подавился бы. Я не предназначен ни для чего иного, чем был в самом начале. Сапером». «Так что?» — раздался голос. «Ты хочешь, чтобы мы тебя жалели?» «Нет, впалый глаз. Перед вашей жалостью мне не выстоять, правда? Смотрю на вас и знаете, что думаю?» «Я думаю, это не мастожоги, даже близко не похожие». Даже Сумрак не мог скрыть их откровенной враждебности. «Да», — продолжал он. «Видите ли, мы только под чёрным псом усекли, что стали ходячими мертвецами. Кто-то хотел положить нас в землицу, и чёрт меня подери, если ему не удалось». В тоннелях крепи, могилы мостожогов, могилы, которые они сами себе копали. Слышал, кое-кому удалось продержаться до черного коралла. Их тела упокоились в лунном семени, когда тисты Анди его бросили. Конец истории. Но, повторяю, мы узнали о нем намного раньше. Он помолчал, вдруг затерявшись в воспоминаниях, в миллионах потерь осадивших и без того унылый дух. Потом опомнился, поднял глаза. «Но вы, ребята...» Он покачал головой. «Вы слишком глупы, чтобы понять, что же именно грызёт мозги с самого ик -Хатана. Глупость лупоглазая!» Спрут проговорил. «Мы ходячие мертвецы». «Спасибо за добрые новости, Скрип», — приглушённо сказал кто-то. Некоторые засмеялись, но горьким смехом. Скрипач продолжил. «Те ящерицы здорово нас покусали. Фактически почти что сожрали. Оглядитесь, мы те, что остались». «Дым над крепью рассеивается, и вот они мы. Да, прошлое тащит меня, и я повернулся не в том направлении. Думаете, вас с дерьмом смешали? Влезьте в мои сапоги, мальчики и девочки!» «Я думал, мы будем решать, что делать!» Скрипач нашел в глаза в толпе. «Ты так думал, сержант? Действительно, воображал, мы этим займемся? Что, голосовать будем?» Поднимем ручки, наспорившись до посинения, а потом выроем по дырке и спрячемся, словно в маминой утробе. Скажи, сержант, о чём именно мы должны спорить?» «Как слинять?» «Кто-нибудь, выкопайте могилку. Пора зарыть сержанта, пусть землю удобрит». «Вы созвали треклятую встречу, капитан?» «Так точно, созвал. Но не руки тянуть. Адъюнкту от нас нужно нечто особенное, когда перейдём стеклянную пустыню. Так что я хотел дать вам знать...» Мы сами себе армия, хоть и маленькая. Никто не уходит, ясно? В походе держимся тесно. Берегите оружие, готовьтесь и ждите моего слова. Вы назвали это армией, капитан? Что, не сойдем? А что мы делать должны? Сами увидите, уверен. Снова тихие смешки. Нас новые ящеры поджидают, капитан? Нет, Релико. Мы уже о них позаботились, помнишь? Чтоб меня опять пропустил. Не ящеры. Кое-что гораздо страшнее и хуже. «Да ладно!» — отозвался Релику. «Лишь бы не ящеры!» «Постойте!» — крикнул Капрал ребру. «Капитан, вы заставили нас просидеть полдня только ради этого!» «Не моя вина, что многие едва волочили ноги, Капрал. Мне нужны уроки сорт или даже добряка. Капитан приказывает, солдаты повинуются. По крайней мере, так должно быть. Но вы же теперь все особые, индивидуальные случаи, верно? Следуете приказу, если он вам понравился. Вы этому научились. Как? Выжив, когда приятели померли. Почему они померли? М? Точно, потому что слушались приказов. А вы решали, нравятся вам приказы или нет. Подумайте только, решали идти сюда или не идти, так? Наверное, почитали павших друзей, тех, что погибли вместо вас. Может, мы сломались. Снова он не смог понять, кто подал голос. Скрипач поскреб под бородой, потряс головой. «Вы не сломались. Ходячие мертвецы не ломаются. Вы все еще ждете, что вас заберут домой? Мы станем личной армией адъюнкта, но слишком маленькой. Все могут видеть. Не то, чтобы она мечтала увидеть нас мертвыми. Не так. Вполне возможно, она попытается спасти наши жизни. В конце концов, разве она обычных солдат туда же не ведет? Так что шансы есть». Возможно, она думает, вы заслужили отдых. Возможно, не думает. Кто знает, о чем и как думает Адьюнгт. Она желает, чтобы остатки морпехов и панцирников составили одну компанию. Разве не просто? «Вы знаете больше, чем говорите, скрипач!» «Неужели, кварик? «Да. У вас есть колода драконов». «Вот что я знаю. В следующий раз, отдав приказ, я не буду ждать, пока вы его исполните». Тот солдат, что попробует, вылетит в обычную пехоту. Вон из особого клуба и за дело. Можно разойтись, капитан? Еще не решил. Есть искушение заставить вас сидеть всю ночь, просто чтобы поняли ясно насчет дисциплины, за которую погибли ваши друзья. Мы устекли сразу, капитан. Может, ты усек, Спрут? Готов поручиться за всех? Нет. Скрипач нашел валун у края низины и завозился, усаживаясь удобнее. Поглядел в ночное небо. Но разве не Фрид плохо светит? На деле все просто. Солдат может что-то делать, но солдат должен думать только об одном. Навали на него слишком много, и колени зашатаются, глаза остекленеют. Солдаты начнут оглядываться, ища кого убить. потому что убийство упрощает, называется избавлением от всего отвлекающего. Ее лошадь была довольна, накормлена и напоена в достаточной мере, чтобы по временам удобрять растения под ногами. Счастливая лошадь, счастливая Масангелани. Просто. Спутников снова не было видно. Кислая, впрочем, компания, она скучать не станет. И сама она не такая слабая и вялая, как всего день назад. Кто знает, откуда тланы-массы достали копчёное мясо антилопы, раздувшиеся от ледяной воды бурдюки, ломти сухого хлеба и кусок прокисшего маслянистого сыра. Наверное, там же, где и корм для лошади. И где бы то место ни было, находится оно в полусотне лиг. А, говори прямо, Масан. Они шли через какой-то адский путь. Да, я видела, как они падают пылью». Но, может, я неправильно видела? Может, они попросту шагнули в иное место? Куда-то, где хорошо. Где, увидев острия каменных мечей, фермер с сияющей улыбкой передает подношение, да еще желает всяческих благ. Сумрак затемнил небо. Скоро придется встать. Наверное, шаги услышали. Двое мужчин встали, поджидая внизу склона. Подняли головы, следя, как она одолевает спуск. Масан натянула поводья, прищурилась и послала лошадь вперед. — Вы не последняя оставшаяся, — сказала она, оказавшись близко. — Не может такого быть. Капитан Рутенгуд покачал головой. — Мы не очень далеко. Лига или две готов поспорить. — Мы как раз думали идти туда, — добавил флакон. — Знаете, насколько все плохо? — Не вполне, — сказал капитан, оценивая лошадь. — Слишком она упитана, Масангелани. «Не бывает такой штуки», — ответила она, слезая, — «как слишком упитанная лошадь». Он состроил гримасу. «Значит, объясняться не желаете?» «Ты не дезертировала?» — поинтересовался флакон. «Если дезертировала, то скачешь не в том направлении. Или жаждешь быть повешенной?» «Она не дезертировала», — сказал, возобновив движение капитан Гуд. «Особое задание адъюнкта». «Откуда знаете, сэр?» Удивилась Масан, пошедшая в двух шагах позади мужчин. «Не знаю, просто догадываюсь». Он прочесал пальцами бороду. «У меня такой талант». «Сколько же талантов имеет наш капитан?» Пробурчал флакон. Что бы ни происходило между ними, Масан была рада, что нашла спутников. «Как вы двое отбились от армии?» Спросила она. «Кстати, оба ужасно выглядите. Флакон, ты в крови купался или что? Едва тебя узнала». «Ты сама была бы не лучше», – бросил он, – «пролежав полдня под кучей трупов». «Ну, не так долго», – поправил капитан. Она прерывисто вздохнула. «Значит, битва была. Что за битва? Что случилось во имя Худа?» «Кусков не хватает», – пожал плечами флакон. «Кусков?» Казалось, он вдруг передумал говорить, что хотел. «Я не совсем понял, особенно насчет второй половины». «Но знаешь, Масан, рассказы насчет полной негодности офицеров малазанской армии?» Он ткнул пальцем в сторону Рута Гудда. «К нему не относится», — капитан сказал. «Если ты слышишь в его тоне недовольство, то потому что я спас ему жизнь». «Что до самодовольства в тоне капитана? Ладно», — буркнула она. «Да, адъюнкт послала меня кое-кого найти». «Похоже, ты не справилась», — заметил флакон. «Нет, справилась», — сказал Гудд. «Значит, не отблох у меня зуд по всему телу?» рутан Гуд доскалил зубы в суровой ухмылке. «Но, наверное, от них. Откровенно говоря, я удивлен, что ты что-то чуешь. О, да ладно, знаю, что ты маг. Затычка скрипа, верно? Но эти ублюдки умеют прятаться. Дайте догадаюсь, они внутри лошади. Разве некоторые легенды не... Их мораль, прервал его Гуд. Неправильно толкуют. Ты, в частности... «Мораль в том, что не надо доверять лошадям. Иногда люди слишком пристально на все смотрят, а иногда смотрят поверхностно. Но по большей части люди смотрят, но не видят». «Если хотите», — предложила Масан Гелани. «Я попрошу их показаться». «Совершенно не интересуюсь». «А я интересуюсь», — вмешался флакон. «Извините, сэр, за то, что прервал». «Не готов принять извинения, солдат. Что до гостей, Масан, ваше предложение категорически...» Вихри пыли со всех сторон. Еще миг их окружают пять тланы массов. «Боги подлые!» — пробормотал Рутенгуд. Гуд. Неупокоенные воины одновременно поклонились капитану. Один сказал. «Привет тебе, старший!» Второе ругательство Гудда было на языке, кое Вамасан никогда не слышала. «Это не то, о чем ты подумал!» — заявил он, когда жуткие твари склонили спины. И больше никаких комментариев. Планы массы вскоре исчезли. Трое солдат продолжили путь в сгустившейся ночи. Флакону хотелось кричать. Путешествие в компании капитана оказалось упражнением в терпении и разочаровании, растянувшимся на несколько дней. Он не отличался болтливостью. «Рутан или как там твое имя?» «Не то, о чем я подумал?» м? «Откуда тебе знать, что я подумал?» Да, именно это я и подумал. У Скрипа есть затычка для всех дырок, но и у Адьюнгта, похоже, она есть. Худом клятый старший бог. В конце концов, перед каким еще старшим могут склониться тланы массы? И давно ли они вообще начали кланяться? Поток вопросов Масангелани заставил и массов упасть в пыль с особенной торопливостью. Но древние твари не имеют привычки светиться. Они не лучше менгиров, они таят секреты глубоко внутри. «Дело даже не в раздражающей скрытности. Они вообще вам ничего не дают. Объяснение? К чему? Кому интересно, о чем ты там думаешь? Если я камень, обопрись на меня. Если я руина, усади усталую задницу на битые кирпичи. А если я старший бог, ну, возьми тебя, бездна, не жди от меня ничего». Но он выехал против на рук, хотя мог бы сразиться на их стороне. Он выехал и стойко бился. Что означает? Еще один на таинственной службе от юнкта товар и Зунты? Но почему? Даже императрица она стала не нужна. Янтарь, Быстрый Бен, Сам скрипать. Они стояли рядом с ней, даже если это стоит жизни. Солдаты ворчат, что она не может дать и капли вдохновения. Солдаты бурчат, что она не Дуджек Однорукий, не Калтейн, не Краст и не даст им ультр. Они не знают, кто и что она. Никто не знает, если говорить точно. «Но поглядите на нас. Мы прямо сейчас идем к ней. Долхонка, всадница, летящая словно ветер. Ну, словно тяжелый ветер. Старший бог и я. Боги подлые, я разум потерял». «Не совсем. Я разум разорвал. Только чтобы быстрый Бен смог большую часть вернуть на место. Я чувствую себя иначе. Я изменился? Откуда мне знать? Но мне не хватает охотников. Не хватает моего жалкого взвода. Не хватает чертова адъюнкта». Мы лишь меч в ее руке, но рукоять у нас удобная. Пользуйся же. Только умело». «Лагерь светится впереди», — сказала Масангела, не подъехав ближе. «Кажется, чертовски большим». «Союзники прибыли», — пояснил Рутангуд и добавил. «Мне кажется». Флакон фыркнул. «Она знает, что вы живы, капитан?» «Откуда бы ей?» «Ну как?» «Я простой капитан-солдат». «Который выехал в одиночку против легиона на рук», «В ледяных доспехах, с ледяным мечом, на коне!» «О, хватит, флакон! Ты понятия не имеешь, как я раскаиваюсь в содеянном. Хорошо быть незаметным. Возможно, однажды вы, люди, наконец это поймете, избавившись от безумных амбиций, от скучного самообмана мегаломании. Вас не сотворил Бог Небесный, вы не нарисованы на божественной плоти, но ну, не в большей степени, чем все остальное. Так что с вами такое?» Засовываете палку в зад и гордитесь, какая у вас гордая и прямая осанка. Солдат, думаешь, ты давно миновал дни, когда сосал мамкину титьку? Уж поверь, ты все еще сосунок. Наверное, навсегда им останешься». Обиженный такой тирадой флакон промолчал. «Вы двое идите?» — сказала Масан. «А мне нужно пописать». «А раньше эта лошадь была?» — спросил Гуд. «О, какой вы остроумный человек! Или кто там?» Она натянула поводья. «И так они вам поклонились», — продолжил флакон. «И что я должен думать?» «Я никогда...» <плых> «Ладно», — отвечаю. «Адъюнкт обо мне не знает. Но, как ты сказал, дни благословенной анонимности прошли, ведь ты, едва оказавшись в лагере, помчишься к сержанту». «Уверен, что помчусь. Но не стану, если вам угодно, трубить о том, что вы старший бог». «Бог? Я не бог. Повторяю, флакон, все не так, как ты думаешь». «Я сохраню ваш грязный секретик, сэр, если хотите. Но это не изменит всего мною увиденного». «Магия буревестников, да. Это?» «Это. Я ее занял». «Заняли?» «Да», — рявкнул он. «Я не краду». «Разумеется, нет, сэр. Зачем это вам?» «Именно». Флакон кивнул, с трудом различив скачущую к ним массан. «Заняли. Этих буревестников плохо понимают». «Не сомневаюсь». «Навязчивый страх не оставляет времени на что-то иное». «Интересно», — пробормотал Рутан Гуд, — «как сходятся иногда наши нужды. Я слишком стар, чтобы верить в случайность. Ладно, мы делаем, что делаем, и все». «Так Скрипач мог бы сказать». «Скрипач — мудрый человек, Флакон. Он также лучший среди вас, хотя сомневаюсь, что многие смогут увидеть это так же ясно, как я». «Скрипач, да? Не адъюнкт?» Он расслышал вздох Гудда, звук полной горести. «Вижу дозоры». «И я», — подтвердил Амасан. «Не малозанцы, напасть». «Наши союзники», — сказал Флакон, сверкая глазами Нарута на Гудда. Разумеется, было слишком темно, чтобы тот мог это заметить. «Но что такое темнота для худом проклятого, льдом владеющего и массов склоняющего старшего бога?» Тот немедленно ответил. «Это была догадка, Флакон». Честно, ты взяла мой гнев. Голос раздался из тени. Моргнув, Ластара гил медленно села. Меха соскользнули. Холодный воздух прошелся по голой груди, животу и спине. На единственном стуле слева от нее сидела фигура под капюшоном в сером шерстяном плаще. Свисавшие с колени ладони были бледны как кость. Сердце ластавар тяжело застучало в груди. Я ощутила его. сказала она, словно подъем прилива. Она вздрогнула, шепнув. И я утонула. «Твоя любовь призвала меня, Ластара Гилл». Она скривилась. «Я не люблю тебя, Котильон». Скрытая голова чуть пошевелилась. «Мужчина, которого ты решила защитить». То он удивил ее. Усталость, да, но и еще что-то. Одиночество. Этот бог одинок. «Ты танцевала для него и только для него», — продолжал Котельон. «Не для адъюнкта». «Я ожидала смерти». «Знаю». Она ждала. Слабые голоса из-за хлипких стен шатра, иногда промельк света фонаря с колпаком, стук подошв. Тишина тянулась и тянулась. «Ты спас нас», — сказала она наконец. «Полагаю, должна за это поблагодарить». «Нет, Ластараил, не должна». я ведь овладел тобой. Ты такого не просила, хотя все эти годы грация твоего танца была завораживающей». Она вздохнула. Что-то тут происходит. Она не понимала. «Если неблагодарность моя тебе нужна, Котильон, то что?» Ещё не окончив, она вздрогнула от грубости своего тона. «Всё не так». Он не открывал лица. «То были ранние дни, не так ли? Наша плоть была реальной». Наше дыхание реальным. Все было рядом, и мы брали, совсем не думая, насколько это драгоценно. Наша молодость, яркое солнце, тепло, казавшееся вечным. Она поняла, что он плачет, ощутила себя беспомощной. К чему это? Я взяла твой гнев, сказал ты. О да, припоминаю, как меня наполнила сила. Искусство владения клинками принадлежало лишь мне, но быстрота и полное осознание пришли от тебя. «Я забрала твой гнев. Котельон, что ты забрал у меня?» Кажется, он покачал головой. Думал, что покончил с захватом власти над женщинами. «Что ты забрал? Ты взял любовь, да? Она утопила тебя, как твой гнев утопил меня». Он вздохнул. «Всегда равный размен. Может ли Бог не любить?» «Бог прощает». Она испугалась. «Но тогда...» Что поддерживает тебя? Котильон, почему ты продолжаешь бороться?» Он резко встал. «Ты продрогла. Я помешал отдыху». владей мною снова». «Что?» «Любовь, что я чувствую. Тебе она нужна, Котильон. Ведь именно эта нужда привела тебя ко мне. Ты хочешь снова утонуть?» Ответ был дрожащим шепотом. «Не могу». «Почему? Я сама предлагаю». как истинное выражение благодарности. Когда смертная соединяется со своим богом, разве это не язык самой любви?» «Мои поклонники меня не любят, Ластароилл. Мне нечего дать в ответ, высоко ценя твое. Слушай, говнюк, я пытаюсь вернуть тебе часть человечности. Ты треклятый бог. Если ты потерял страсть, что будет с нами?» Вопрос явно потряс его. «Я не усомнюсь в избранном пути, Ластароилл, «Я достаточно силен, я предвижу горький конец». «Не сомневаюсь, я ощутила тебя, помнишь? Слушай, какой бы там ни был конец, мое предложение отнимет часть его горечи, неужели не видишь?» Он качал головой. «Ты не понимаешь, кровь на моих руках». «Теперь и на моих руках? Или забыл?» «Нет, я владел тобой». «Думаешь, это что-то меняет?» «Не нужно было сюда приходить». «Может и нет, но ты здесь, и капюшон все не скроет». Отлично. Отвергни мое предложение. Но неужели ты по-настоящему веришь, что лишь женщины чувствуют любовь? Если решил никогда не чувствовать... ничего. Лучше зарекись это держание, Котильон. Залезь в нас, смертных, и мы возьмем у тебя, что захотим, а взамен отдадим то, чем владеем. Если повезет, это будет любовь. Если ты невезучий, Худ знает, что получишь. Я понимаю. Да, должен. Прости. Но, Котильон, ты дал мне не только гнев. «Не видишь? Любимый мужчина не горюет по мне. Он любит не призрак, краткий и невозвратимый миг жизни. Ты дал нам обоим шанс жить и любить, и не важно, сколько это еще продлится». «Я также спас от а тем самым и всю армию». Она склонила голову к плечу, ощутив растерянность. «Ты сожалеешь?» Он помедлил. Молчание окатило Ластару словно ледяные волны. «Пока она жива», — произнес он. Путь, ожидающий тебя и невезучую, наполовину проклятую армию, будет горьк как мой собственный. Грядущие страдания... Нет даров, способных загладить. Должны быть, Котильон, они существуют. Всегда. Вы все умрете во имя любви. Вопрос словно разорвал ему грудь. Если придется умереть, найдем ли мы лучшую причину? Он смотрел на нее полдюжины ударов сердца, потом сказал. Я обдумывал возмещение. Возмещение? Не понимаю. Наша молодость. Про он, словно не слыша. Яркость солнца. Она решила бросить его. Боюсь, виноват я. Мои поступки. Это было неправильно. Все так ужасно неправильно. Любовь. Я забыл. Тени сгустились, и через миг она оказалась одна в шатре. Она? Катильон, внемли моей молитве. При всех твоих страхах ты не забудешь любви, но ты можешь повернуться к ней спиной. Не надо. Бог, который искал ее, Бог, страдающий от тяжкой нужды, но она не могла дать ему искомого. Возможно, увидела она сейчас, он был мудр, отвергнув предложение. В первый раз обмен гнева на любовь, но я не вижу, чтобы в нем оставался гнев. Всегда равный размен. Если я открою ему свою любовь, чтобы в нем не осталось, он не хочет отдавать. И это поняла она была актом милосердия, сказанное и несказанное в пространстве между тысячами ров. Тысяча миров. Эскорт на пасти двое молчаливых солдат в латах и шлемах замер. Тот, что слева, указал пальцем. Там морской пехотинец, вы найдете своих товарищей. Они собрались по призыву капитана. Солдат продолжил, обращаясь к Рутану Гудду и Масан. «Командный шатер Юнгта стоит где-то в одном месте, но когда вы дойдете до края укрепления охотников за костями, думаю, найти путь окажется нетрудно». «Хотя мы будем скучать по вашей компании», — отвечал Рутан Гуд. «Я уверен, что вы правы. Благодарю, что проводили досюда, Сиры». Фигуры? Флакон так и не понял, мужчины это или женщины, ведь даже голос не дал намека. Поклонились и развернулись кругом, чтобы вернуться к своим обязанностям. Флакон поглядел на спутников. «Значит, разделяемся. Масан, ожидаю скоро тебя увидеть. Капитан?» Он ловко отдал честь. Тот скривил губы в ответ, Отсалютовал Масан и пошел в сердце лагеря. Флакон повернулся в направлении, указанном стражниками. «Что бы сказала им сорт?» «Думаю, скоро я узнаю». Дозоров не было. Небольшая группа солдат сидела и стояла в низине, а в дальнем конце скрючился на валуне. «Это скрипач? Боги подлые! Не говорите, что здесь все оставшиеся!» Он нерешительно приблизился. Они шли по сравнительно спокойному лагерю. Было поздно. Масан не ожидала застать адъюнкта бодрствующей. Однако она знала, товар не простит промедление. «Хотя мой рапорт, похоже, мало ее впечатлит. Пять побитых молью ютланы массов, вот и все зрелище». «Нет, это Рутан Гуд идет к настоящим неприятностям. Она надеялась стать свидетельницей, хотя бы частью разговора, чтобы насладиться смущением капитана». «Старший, ну, я не сказала бы, но все остальные ваши дела, капитан. Это звучит интересно. Жаль, я не видела». Они проходили мимо небольших групп. Масан ощутила нарастающее внимание, но никто их даже не приветствовал. Никто не сказал ни проклятущего слова. Все страннее и страннее. Они уже видели командный шатер. У пологов стали двое стражей. Стены освещались изнутри фонарями. «Она хоть иногда спит», — пробурчал Рутенгуд. «Будь я в ее сапогах», — ответила Масан. «Вряд ли спала бы». Стражники заметили их и выпрямились. Чуть видимые в темноте глаза смотрели только на капитана. Оба отдали честь, едва он встал перед ними. «Вероятно, она захочет нас видеть», — заявил Рутан. «Можете войти, сэр», — сказал один из солдат. Когда капитан сдвинулся с места, тот же солдат проговорил. «Сэр?» «Да». «С возвращением». Масан вошла следом за ним. «Вот удача», — прошелестел Рутан Гуд, видя спящую с Кенроу. Задержал рукой Масан. «Прошу, не будите ее». «Тарус!» — шепнула она. Он с гримасой прокрался мимо спящей женщины. Массанджа заметила торчащую ногу и от души ее пнула. Скенроу вскочила. «Адью, боги подлые!» Крик звучал так громко, словно кувалды ударили по котлу. Рутенгуд повернулся, стоя на самом пороге внутренней комнаты. Чтобы он не намеревался сказать, времени не было. Скенроу в одно мгновение налетела на него. От силы объятий он попятился, разделяя занавес надвое, и оказался в присутствии адъюнкта. Скенро условно приклеилась губами к рту капитана. Ухмыляющаяся Масан вошла, уловив ошеломленный взгляд адъюнкта. Тавор стояла перед складным столиком с картами. Она была одна, что объясняло нехватку одежды. На торсе была стеганая поддевка для доспехов, на ногах лишь свободные льняные штаны. Ее колени были запачканы, устыдился бы и фермер. Единственная масляная лампа покрыла лицо странными полосами света и тени. «Адъюнкт!» — отдала честь Масангелани. «На обратном пути мне случилось наткнуться на капитана и морпеха по имени Флакон из взвода скрипача. Скенроу!» Голос был острее клинка. «Отсоединитесь от капитана. Думаю, он пришел говорить со мной, а остальное подождет». Скенроу отлепилась от Рутана Гудда. М -м -м -м -м -м, «Мои извинения, адъюнкт. Я... С вашего позволения, я подожду снаружи». «Не подождете. Вы вернетесь в свою палатку и подождете там. Надеюсь, капитан найдет вас без труда?» Скенроу заморгала и, сражаясь с улыбкой, отдала честь во второй раз. Последний взгляд на Рутона, то ли гневный, то ли многообещающий, и она ушла. рутан Гуд вытянулся, прокашлялся. <coughs> адъюнкт. Ваши действия, капитан, в день на рук нарушили достаточное количество военных законов, чтобы обеспечить вам трибунал. Вы покинули солдат, не повиновались приказам. Да, Адъюнкт. И вполне возможно, спасли наши жизни. Кажется, тут она осознала, в каком виде ее застали, и повернулась к шесту, на котором висела шерстяная туника. Надела ее через плечи снова встала крутану лицом. целые дома посвящены дискуссиям относительно таких случаев неповиновение с одной стороны беспримерная храбрость с другой. Что делать с таким солдатом ранг и дисциплина самый важный адъюнкт. ее взор посуровил это ваше компетентное мнение по данному вопросу капитан. вы довольны переложив целые тома в несколько слов честно адъюнкт. да вижу, «Так что вы советуете с вами сделать?» «По меньшей мере, адъюнкт понизить в звании. Вы совершенно точно подметили небрежение к солдатам, оказавшимся под моим началом». «Разумеется, дурак». Она провела рукой по коротким волосам, поймав взгляд Массан. Долхонка не смогла не заметить слабый блеск в этих ничем не примечательных и усталых глазах. «Отлично, Рутангут. Вы потеряли командование. Но ваш чин останется неизменным, хотя отныне вы прикреплены к моему штабу». Если вы что это некое продвижение, ну, советую вам побеседовать на коротке с Ластарой Йилл». Она замолчала, прищурившись. «Как, капитан? Вы выглядите недовольным». «Хорошо. Что касается вопросов, которые нам нужно обсудить, это, наверное, подождет. Но есть одна женщина в лагере, которая ждать не может. Свободны». Его салют вышел каким-то дерганым. Когда капитан вышел, от адъюнкт вздохнула и села за столик. Простите меня, Марпех, за неподобающий вид. День был долгий. Не Ненужные извинения, Адьюнгт. Глаза Тавор странствовали по Масан сверху вниз и снизу вверх, вызывая слабую дрожь в позвоночнике. О, знаю я такие взгляды. Выглядите на удивление свежий, солдат. Скромные дары от новых союзников, Адьюнгт. Брови взлетели. Неужели? Увы, их всего пятеро. Пятеро? «Сланы массы, адъюнкт. Не знаю, таких ли союзников вы искали. На деле они нашли меня, а не я их. Они сочли, что привести их сюда к вам отличная идея». Адъюнкт продолжала ее изучать. Масан чувствовала, как пот течет по спине и ниже. «Ну, не знаю, она такая костлявая. Призовите их. Фигуры восстали из грязного пола. Пыль в кости, пыль в иссохшую плоть, пыль в зазубренные каменные лезвия». планы массы поклонились адъюнкту тот, которого звали берок, сказал адъюнкт тавор паран мы развязанные мы принесли вам приветствие от увечного бога и тут что-то сломалось внутри таворыба она чуть сгорбилась закрыв лицо руками и ответила спасибо вам я думала поздно слишком поздно «О боги! Благодарю вас!» Некоторое время он стоял незаметно, еще один морпех на краю толпы. Осторожничая, не понимая, что именно видит, скрипач ничего не говорил. Фактически, ублюдок, кажется, спал, низко опустив голову. Что до скопившихся в низине солдат, одни что-то тихо друг другу бормотали, другие пытались заснуть, но соседи пинками будили их. Когда скрипач поднял взгляд, морпехи и панцирники вдруг замолкли, став внимательными. Сержант стал рыться в мешке. Вытащил что-то, хотя на таком расстоянии было не разглядеть. Долго смотрел на это, потом положил обратно. Спрот, «Да, он здесь. Найди». Сапер встал и не спеша повернулся. «Ладно, ты!» – пробурчал он. «У меня нет крысих глаз, так что будь добр, покажись». Флакона омыло волной жара. Он оглянулся. Скрипач сказал. «Да ты, Флакон, не тупи!» «Здесь!» — ответил Флакон. Окружающие стали оборачиваться. Несколько приглушенных проклятий, и тут же он оказался на открытом пространстве. Спрут приближался, и даже в полумраке лицо его казалось суровым. «Думаю, улыбка продала твои вещички», — заявил он, встав перед Флаконом. «Но ты хотя бы оружие достал, уже что-то». «Вы все знали?» «Знали что? Что ты выживешь?» «Боги, нет. Мы считали, что ты ушел навеки. Думаешь, иначе улыбка сбывала бы твои вещи?» Он видел, как к спруту подтягиваются остальные из взвода. «Ну, думаю, да». Сапер хмыкнул. «Тут ты можешь быть прав, солдат, но мы точно ничего не знали. Он просто велел нам сидеть и все». «Думал, это встреча с Фарадон Сорт? Скрип теперь капитан, Флакон». «О, и раз уж он теперь капитан официально и так далее, ему подобает соответствующее уважение». «Точно, конечно, я...» «Так что вместо него это сделаю я», — сказав так, ветеран подскочил и обнял его столь крепко, что у Флакона заломило кости. Спрут вдохнул ему в ухо. «Он с карты глаз не сводил, понял?» «Добро пожаловать назад, флакон! Боги подлые! Добро пожаловать домой!» Ураган остановил солдаты Вегат, Поглядел слезящимися от пыли глазами, кряхтя от боли в спине, на шевелящуюся в низине армию. Заря окрасила восточный горизонт. Знамена охотников за костями слева, роты строятся для марша. Слишком мало рот на взгляд урагана. «Лицом к юго-востоку уже стоят легионы Летера, около них шеренги пасти, дальше золоченые штандарты еще одной армии». Скривившись, он перевел взор на охотников. «Строятся лицами на восток». «Боги подлые!» Его заметили разрозненные разведчики из хундрилов. Двое помчались к авангарду, тогда как шесть скакали к нему, натягивая луки, вынимая стрелы. Видя, как они смутились, оказавшись близко, ураган ухмыльнулся. поднял руку в приветствии. Они натянули у дела в тридцати шагах. Ряды охотников тоже встали, повернувшись в его сторону. Ураган видел адъюнгты и нескольких офицеров свиты, выехавших из клубов пыли в голове колонны. Он подумал было встретить их на полпути, но решил так не делать. Извернувшись в седле, оглядел эскорт. Охотников кьели трутней. Острия мечей погружены в твердую почву. Трутни уселись на хвосты. Крошечные птички сновали по их шкурам, питаясь клопами и мошками. От твари исходил запах мирного спокойствия. «Хорошо. Оставайтесь все там и не делать ничего подозрительного». Кони нервничали в присутствии вегат. Было очевидным, что ни один скакун не подойдет ближе двадцати шагов. Ураган встретил взгляд адъюнкта. «Я спешился бы», — начал он. «Но, похоже, мои ноги померли в середине ночи. Адъюнкт, я привез приветствие от смертного меча Гесслера, де стрианта и к гнезда Гунтен». Она соскользнула с коня и подошла к нему, не спеша стягивая перчатки. «На рук, капрал. Они искали сородичей, верно?» «Да. Я бы сказал, заблудших сородичей. Когда мы встретились, горячих объятий не наблюдалось». «Если, сержант Геслер, ныне смертный меч, капрал, кем являетесь вы?» «Кованым щитом». «Понимаю. А какому богу вы служите?» «Будь я проклят, если знаю, адъюнкт». Засунув перчатки за пояс, она стащила шлем, провела рукой по волосам. «Ваша битва сна рук...» малазанская тактика, адъюнкт, в сочетании с такими бестиями дала нам победу. Мы истребили уродов». Он не смог понять, что же изменилось в ее лице. Тавор оглянулась на офицеров или на ожидающую армию, а потом снова устремила взор на него. «Кованый щит, ураган. Существо, на котором вы едете». «Солдат-вегат, адъюнкт. Только три имеют седла». «А ваша армия к чейн-чемали? Я вижу за спиной охотников кель. Есть и еще вегат?» «Моя армия к Чейнчимали. «Да, и много». «Конечно, нас потрепали, и небесные крепости доставили неприятности, но некие неожиданные союзники явились и сбили их». «Вот о чем я прислан доложить, адъюнкт. Син и Свич нас нашли. Был еще кто-то. Я так и не понял, кто, но это уже не важно, ведь из Азата никто не выкарабкался. Значит, он еще там». Он уже рассказал столько, что смутился бы любой взошедший. Она же просто смотрела на него. Потом спросила. «Кованый щит?» «Вы теперь командуете армией Кчейн -Чемали? «Да. А наши недоноски говорят, что останутся, если вы не прикажете прямо...» «Нет». Ураган чуть слышно выругался. «Уверены? Они прилежные, много не едят, убирают за собой почти всегда. Ну, иногда. Но при хорошей дрессировке из них можно...» «Кулак Кенеп убит», — отрезала она. «Мы потеряли также Быстрого Бена и большинство морпехов с панцерниками. Он моргнул. «Короткохвостые были ранены, когда нас нашли. Но ваш рассказ говорит, что недоноски понадобятся...» «Нет, вам они понадобятся больше». «Нам?» «Адъюнкт, куда, по-вашему, мы идем?» «На войну». «Кто враг?» «Их много. Кованый щит, вы намерены вести войну с Форкрула с Сейлами?» Он поморщился, поглядел на кулаков и офицеров за спиной Адъюнкта. «Блистик», «Ластара ил «Рутан Гуд», Тот жалкий отставной жрец, перекосившийся в седле. Он снова обратился к адъюнкту. «Но зачем бы нам объявлять войну Форкрула Сейлом?» «Спросите недоносков». Ураган опустил плечи. «Мы спрашивали. Они не горазды на объяснение. Один свищ вообще что-то сказал. О, Син хорошо умеет говорить, когда ей это выгодно. Мы с Гесом ждали чего-то более... осмысленного». Блистик фыркнул. Тавор сказала. «Кованый щит. Сообщите смертному мечу следующее. Напасть, Армии Литера и Болканда идут к шпилю. Я страшусь, что даже таких значительных сил окажется недостаточно. Колдовство форкрула Сейлов могущественно и коварно, особенно на поле битвы. «Неужели, адъюнкт?» Она заморгала. «Я провела три года в архивах Хунты ураган. Читала старые и темные исторические хроники, свезенные в столицу из самых отдаленных уголков Малозанской империи». Беседовала с лучшими учеными, включая самого Гиборика Легкокрылого, толкуя фрагменты знаний о форк Сейлах. ассейлах Она чуть замешкалась. «Я знаю, что нас ожидает кованый щит. Три армии людей, что маршируют на юго-восток, уязвимы». «Акченчима ли нет?» Она дернула плечом. «Вообразите стоящего перед нами Форк-Рулл-Ассейла. Думаете, он сможет приказать, чтобы ваш вегат бросил оружие?» Встал на колени. Ураган буркнул. «Хотелось бы это увидеть. А доноски. «Им безопаснее в вашей компании, нежели в нашей». Его глаза сузились. «Что вы хотите сделать с охотниками за костями, адъюнкт? «Разделить силы врага, кованый щит». «Вас уже потрепали, адъюнкт. «Но вы отомстили за нас». «Она сделала шаг вперед, сказав чуть тише». «Ураган. Когда новость о вашей победе разойдется по армии, многие призраки недавнего прошлого замолчат». «Криков ликования не будет. Я не так глупа, чтобы этого ждать. Но будет по меньшей мере удовлетворение. Понимаете?» а скрипач «Жив». «Хорошо». Он прищурился. «Вы умеете собирать союзников, не так ли, адъюнкт? «Это не я, Ураган. Это сама наша причина». «Я согласился бы. Сумей понять, какова наша причина». «Вы упомянули Дестреанта?» «Да». «Тогда спросите его». Спросили, но она знает еще меньше нашего. Тавор склонила голову на бок. Уверены? Ну, она плохо спит. Каждую ночь кошмары. Он уцепился пальцами за бороду. Ах, худ меня побери. Она видит участь, грозящую всем в случае нашей неудачи. Он замолчал, раздумывая, пересекая тысячи лиг воспоминаний и времени. Дни варония, нестройные ряды, озлобленные лица, отчаянная нужда в спайке. «Армии, буйные звери! Вы взяли нас, сделали из нас что-то, но никто не знает, что и особенно зачем». «И вот она перед ним, обычная, тощая женщина, невысокая, ничем не примечательная». «Разве что железом в костях». «И зачем это вам, адъюнкт?» «Она надела шлем, защелкнула застежку ремешка». «Это мое дело». «Ваш путь», — настаивал он, не желая уходить. «Где он начался?» «Первый шаг. Когда он был? Хотя бы на один вопрос ответите?» Она рассматривала его. «Могу ли я?» «Я готов ехать назад к Кесслеру и готов доложить, но мне нужно сказать, что я обо всем этом думаю. Так что дайте мне хоть что-то». Она отвела взор, поглядела на сформированные колонны армии. «Мой первый шаг?» «Хорошо». Он ждал. Она стояла, будто вырубленная из плохого мрамора, роняющая пыль статуя. Но нет, это чувство рождено в его душе, словно он нашел в себе зеркальное отражение, стоящей в профиль непримечательной женщины, и отражение открыло ему тысячи истин. Она снова обратила к нему лицо, но глаза оказались в тени ободка шлема. «В тот день, адъютант, семейство Паран потеряло единственного сына». Ответ был таким неожиданным и колючим, что ураган не нашел, что сказать. «Боги подлые, тавор!» Он пытался найти слова, любые слова. «Я... я не знал, что ваш брат умер, адъюнкт». «Не умер», — бросила она, отворачиваясь. Ураган выругался про себя, сказал не то, что нужно, показал свою глупость, уровень непонимания. «Чудно!» «Может, я не Гесслер? Может, я не врубился?» Казалось, его овеяло ледяное дыхание. «Адъюнкт!» Крик заставил ее развернуться кругом. «Что вам?» Он глубоко вздохнул. «Когда мы соединимся с напастью и прочими, кто примет общее командование?» Она чуть помедлила. «Там будут принц Литера, смертный меч серых шлемов и королева Балкандо». «Дыхание худо, я не...» «Кто будет командовать кованый щит?» «Вы и Гесслер». Он в ужасе посмотрел на нее и проревел. «А вам не кажется, что у него голова и так слишком раздулась? Откуда? Вам ведь с ним не жить!» Ее тон был суровым и холодным. «Держите в уме мои слова об уязвимости, кованый щит, и не забывайте беречь свою спину». «Беречь? Что?» «Последний ураган. Выразите мое сочувствие свищу». Сообщите ему, если считаете это вдохновляющим, что гибель Кулакакена бы носила исключительно героический характер. Ему казалось, что она тщательно подбирала слова. «Да ладно. Вероятно, поможет. Насколько вообще может словесное дерьмо помогать в беде? Думаю, стоит попытаться». «Адъюнкт!» Она уже подобрала поводье, вставила ногу в стреме. «Да». «Мы еще свидимся?» Товар Паран колебалась. Кажется, на губах и показалась слабая улыбка. Она села на коня. «Всего доброго, Кованый щит». Пауза. «Ураган, если вам доведется однажды встретить моего брата...» «Нет, не надо». Тут она развернула скакуна и поехала к голове колонны. Блистик поспешил следом, как и Рутон и отставной жрец, хотя в его случае скорее лошадь пожелала вернуться к сородичам. Осталось только Ластароил. Ил. «Ураган?» Ластаро. «Быстрый Бен был уверен, что вы живы». «А сейчас?» «Мы его потеряли». Он подумал, оскалил зубы. «Понимай, как хочешь, Ластараил. Он сообразил, что мы живы и здоровы, а сейчас у меня такое чувство, что он не совсем потерялся. Он змей. Всегда был и всегда будет змеем». Сверкнувшая улыбка чуть не заставила его действовать, но не успел он выкрикнуть что-то ободряющее, а может и неподобающее, как она уже ускакала к своим. «Проклятие! Такие улыбки на меня не каждый день падают!» Морща, ураган приказал вегат развернуться и отправился по собственным делам. Охотники и трутни пошли за ним. Одна из крошек птичек попыталась усесться в бороде. Он с руганью ее выгнал.